Сергей не обманывался, перед ним печенег, а печенеги считаются только с двумя вещами: с силой и с выгодой, но сила все же эффективнее. Я знаю у МесиГея, сообщил хан Хмурец, у нас с ним дружбы нет. С большим ханом Гацые тоже? Возможно, хан хотел бы ответить честно, но не рискнул. Вокруг слишком много свидетелей.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 И не говори мне, что твоя смерть расстроит Гацыхана. Я знаю, когда мне лгут. Не скажу, согласился Сергей. Хотя с большим ханом Гацы мы и тоже пили кумыс. Думаю, он запомнил меня. Но опечалиться обо мне не станет. Сергей легко тронул Мару коленями, послав на пару шагов вперед. Теперь между ним и ханом осталось не более двух метров.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 Друг всадник еще и подумать не успел, а кони уже действуют. Причина разделения Сергею была понятна. Меньшая часть – это родичи Кирака, те, кто в любом случае разделит его судьбу. А остальные примкнувшие – пограбить вместе, да. А вот вывзвергать с накосячившим Кираком, да ну нафиг. Не сомневаюсь в твоей храбрости, сообщил Сергей. Послушный Мар.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 Но кто знает, сколько их там вне видимости? Может, тысяча или две. Коль и так, то неудивительно, что Сергей с Мошегом подъехали всего лишь вдвоем. Чего опасаться Тархану с такой тосильщицей за спиной? Я принимаю твою помощь, Хан Вартислав сказал Кирок, и долг тоже. И поощрил его Сергей. Клянусь, буркнул Хан.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 Пусть промеж себя толкуют, что слыхали у великого князя и его ноготцы совместный поход планируется в следующем году. Нарамеев, брат, ты уверен, что нас не убьют? Рёрих погладил Мара по храпу. Жеребец фыркнул и дернул головой. Рёрих был свой, но фамильярничать дозвалялось только Сергею, но еще Мошегу, который любому коню приятель. Тут не поручусь, Сергей ухмыльнулся.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 Так что Сергей выразил идеи полную поддержку и внес лепту. Три десятка брудюков, трофейного кумыса, фанатами алкогольного кефира. Ни Сергей, ни его бойцы не были, в отличие от Печиньевов, так что не жалко. Шатров разбивать не стали. Погод хорошая. Кирак после недавних событий решил быть поближе к народу. Все же по его авторитету Сергей проехался. А кебычья упряжка по муравейнику. Дружбы народов не случилось. Русы устроились отдельно, Цапон отдельно. Игеели каждый свое, потому что вареная баранина блюдо очень на любителя. Кирак любителям был. Сергей предпочел зайчатину、с、солькой, овощами, а главное со специями. Специями он поделился с Кираком. Удивил.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 Пьяного юнца. И у него получалось. Но о тебе, хан, я скажу, потому что ты мне нравишься. Дам все. И подлил кумыса себе и кираку. Себе чуть, кираку до краев. Выпьем, хан, чтобы наши кони несли нас к победе. И добычи, дополнил хан, опрокидывая чашу в себя. Алкоголя в кумысе немного, но количество... Уже заметно перешло в качество. Все, это что? Все, это все. Сергей пьяно расхохотался. Оружие, доспехи, серебро, зерно для коней и сами кони. Подхватил печеник. Хорошие кони. Ага, все, что нужно воину. Конь до、да、сабля. Еще лук. Хан далил себе из кувшина, только себе. Но Сергей не обиделся. Лук, да, и друзья. С ними больше добычи. Добыча, да, мне нужна добыча. У тебя она будет, хан. Уверенно пообещал Сергей. Мы возьмем ее вместе. Возьмем, воодушевился Кирак. Только скажи, где, и мы ее возьмем. Сильный вопрос. Своих трогать нельзя. Хузар тоже. Мошек не поймет. Грабить купцов на волках?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 который постепенно переходил в активную фазу. И поскольку женщин в лагере не имелось, Едвару Сергеевич предусмотрительно переправил на драка Рюриха, а игры у Русов и Печинегов были разные, то чисто мужских состязаний было не избежать. Как то бальбана по ясах, бальбана вытеснения из круга, что-то вроде упрощенного варианта сумо, и, наконец, просто борьба.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 А перед кем больше всего хотел самоутвердиться амбициозный копченый? Естественно, перед хитро вывернутым Русом, который так ловко его прогнул. И он это сделал, в смысле попытался.